О душевых в штаб-квартире стражи говорил весь город. После едкого замечания ветеринарии об их стоимости, Ваймс оплатил строительство из собственного кармана. Сооружения были довольно примитивные, просто носики отлейк, присоединенные к паре водяных цистерн этажом выше, но после ночи, проведенной в подземном мире Ангмарпорка, идея, как следует отмыться, казалась очень привлекательной. И все же Ангву грызли сомнения. «Водичка, прелесть!» — сказала Салли, осторожно поворачиваясь под струями. «Что с тобой?» «Слушай, я стараюсь!» — рыкнула Ангва, сторонясь воды. «Сейчас полнолуние, ясно, и волк на пике силы!» Салли перестала намыливаться. «А, я понимаю. Это из-за слова, в котором есть буквы В-А-Н-Н-И-А. Тебе ведь обязательно надо было его произнести, правда?» — сказала Ангва. усилием воли, заставив себя ступить на плитки душевой. «А что ты обычно делаешь в таких случаях?» — спросила Салли, протягивая ей мыло. «Врубаю холодную воду и воображаю, что это дождь. Не вздумай смеяться. И давай сменим тему сейчас же, ладно? Как тебе девушка Шноби Кармелита? Приветливая, симпатичная. Почему бы не признать, совершенная физическая красота». Восхитительные пропорции. Ходячая классика. Что ж, да, ну, очень даже уступила Англа. И все это? Девушка Шноби-Шнобса? Похоже, что она именно так думает. — Уж не хочешь ли ты сказать, что она заслуживает Шноби? — спросила Салли. — Слушай, верите, не толкай, и та не заслужила Шноби. А у нее косоглазие, руки как у грузчика, и она зарабатывает варкой моллюсков, — сказала Ангва. Но такова жизнь. Она его бывшая девушка, по его словам. Насколько я знаю, вся их физическая близость заключалась в том, что она хлестала его рыбиной, стоило ему подойти ближе. Ангва выжила остатки слизистого ила из волос. Избавиться от этой липкой субстанции было нелегким делом. Слизь сопротивлялась до последнего, не желая уходить в водосток. Ну и хватит с нее. Ангва не любила подолгу простаивать под душем. Еще каких-нибудь шесть-семь помывок, и запах исчезнет окончательно. Теперь главное — не забыть вытереться полотенцем и не отряхиваться. — Ты ведь думаешь, что я заявилась, чтобы произвести впечатление на капитана Маркоу, да? — спросила Салли у нее за спиной. Ангва мгновенно замерла с полотенцем на голове. — Ох, ну когда-то это должно было случиться, рано или поздно. — Нет, — ответила она. — А твое сердцебиение говорит об обратном, — кротко заметила Салли. — Не волнуйся, у меня нет ни малейшего шанса. Его сердце начинает колотиться быстрее всякий раз, когда он смотрит на тебя. А у тебя оно замирает, когда ты смотришь на него. — — Ну что ж, так тому и быть, — сказала недремлющая волчица. — Мы с этим разберемся по-нашему. Коготь против клыка. — Нет, не слушай волчицу. — Но хорошо бы эта стерва перестала слушать своего нетопыря. — Держись подальше от людских сердец, — огрызнулась она. — Не могу. Ты ведь не можешь отключить свой нос, правда? Волчий приступ миновал, Ангу отпустила. — «Его сердце бьется быстрее. Неужели правда?» «Нет», — ответила она. «Не могу». «А он тебя видел без формы?» «О боги!» — подумала Ангва и направилась к своей одежде. «Ну, конечно», — пробормотала она. «Ну, то есть, одетый во что-то другое. В платье, например». «Послушай, все копы проводят какое-то время без мундира. Так ты понимаешь, что находишься не при исполнении». Но мы работаем по двадцать четыре часа восемь дней в неделю. И всегда... — Ты хочешь сказать, что он работает? — Потому что ему так нравится, а ты соглашаешься с этим, — уточнила вампирша и сломила тем самым всю выстроенную англой защиту. — Это моя жизнь. С чего бы мне слушать советы вампира? — С того, что ты оборотень, — сказала Салли. — Только вампир осмелился бы тебе советовать, не так ли? Ты не должна быть все время у его ноги. — Слушай, хватит об этом. Таковы оборотни. Мы те, кто мы есть. Понимаешь, черную ленту не выдают только за то, что ты подписала обязательства. И это не означает, что мы перестаем жаждать крови. Мы просто не потакаем своей жажде. Ты-то, по крайней мере, можешь выйти ночью и задрать курицу. Воцарилась каменное безмолвие. Затем Англа спросила. — Ты и про кур знаешь? — Да. — Между прочим, я плачу за них. Ни минуты в этом не сомневалась. — Я хочу с них каждую ночь. — Уверена, что не каждую. — Слушай, а ты знаешь, что существуют люди, которые добровольно хотят разделить с вампиром его ужин? При условии соблюдения всех стилистических нюансов. И после этого нас считают странными. Она принюхалась. — Кстати, а чем это ты волосы моешь? Противоблашиным шампунем лапочка фирмы Братья Уильярд, сказала Ангва. От него волосы становятся шелковистыми, прибавила она, словно оправдываясь. Так, я хочу внести ясность, раз и навсегда, хорошо? Если мы часами вместе мотались по городу и, ладно, разок другой спасли друг дружке жизнь, это все равно не означает, что мы стали подругами, ясно? Мы просто оказались в одном месте. — В одно время. — Тебе и в самом деле надо немного отдохнуть, — сказала Салли. — Я все равно собиралась поставить кормилите выпивку в знак благодарности, и Нюня тоже хочет присоединиться. Ты с нами? — Нас все равно пока что вычеркнули из графика. — Передышка, чтобы чуточку поразвлечься, а? Ангва сражалась с бурлящими, как клубок змей, эмоциями. Кармелита была очень добрая и куда более отзывчивой помощницей, чем можно было бы ожидать от обладательницы шестидюймовых каблуков и четырех дюймов одежды. — Давай, — подбодрил ее Салли, — не знаю, как тебе, мне придется постараться, чтобы избыть этот привкус грязи во рту. — Ну, ладно, но это не значит, что мы не разлей вода. — Конечно, конечно. — Я не из таких, — прибавила Англа. Да — Да-да, — сказала Салли. Я вижу.